Глава 15. Да странная компания, сообщил этот дубликат Гэндальфа Белого, в молодости рассматривая нас поочерёдно. Не менее странно, чем офлоимский маг в крайцкой деревне, с вызовом глядя ему в глаза ответила Фета. Эй, давайте хотя бы сядем. Мы на ногах еле держимся, и вообще невежливо держать дам у порога, устало парировала я. Ой, Гендель, кажется, и впрямь смутился. Конечно, пройдёмте за стол. Мы расселись за круглым столом, ну, прямо международная встреча государственных деятелей, не меньше. И молча смотрели друг на друга. Наибольшее подозрение, судя по взаимному обзырингу, вызывали друг у друга Фета и этот белобрысый. "Так и чего молчим?" не вытерпела я. "Давай уже, задавай свои вопросы, или хотя бы познакомимся, чтоль?" "Я Аля" Она, Афета, а ты кто, мил человек?» Меня начинал раздражать этот бестолковый, но почему-то значимый для деревни, раз уж нас посреди ночи притащили сюда. «Товарищ, я Сол». «Да ладно!» Мы с подругой повернули друг на друга выпученные глаза и синхронно облегченно выдохнули. «Ну, привет тебе, светлый Сол, от Белиала!» сказала Афета. Сол ещё раз внимательно, не мигая, посмотрел нам в глаза. Как он там? У него всё в порядке? Пока да. Если ты волнуешься за то, что ему оставил, так это вещь у нас. Билял решил, что нам нужнее, добавила я. Я так понимаю, это из-за вас вся суматоха по обе стороны гор. Сол задумчиво пожевал губы и немного помолчал. Не обижайтесь на деревенских. По всему краю тут начались необъяснимые спонтанные пожары. Видимо, флоимцы мутят, с целью занять людей более насущными проблемами, чтобы поменьше сосавались в то, что творится в столице. Прям сами хутора досёла жечь не рискуют, чтобы не было так очевидно, а сухие поля поблизости поджигают. Вот вчера со всем рядом и с нашей деревней полыхнуло. Уже боялись, что придётся уходить, оставляя дома огню. А это для человека почти конец жизни. Повезло, что ветром в другую сторону ярь снесло. Люди стали подозрительными, да и компания ваша прямо скажем, необычная. Ладно, завтра спокойно поговорим, а сейчас отдыхать. Нас отвели в дом кузнеца, это к нему мы постучались и разложили спать. Вырубаясь, пока моя голова летела к подушке, ещё успела подумать, что обязательно надо что-то сделать с рыскинными лапами. На следующий день я проснулась поздно, вышла на кухню, где Эмма, хозяйка, хлопотала над поздним завтраком для меня. Да вы сильно не беспокойтесь, я не прихотливая, обратилась я к ней. Нет уж, побеспокоюсь. Добрые хозяева хороших людей в беде не оставляют. Сол сказал, что вы свои, а он никогда не ошибается. Вон сколько добра деревне сделал, так что не перечь и садись кушать. Будем откармливать, а то он какие задохлики. Я, в общем-то, особо и не сопротивлялась, с благодарностью глядя на то, как гостеприимная Эмма мечет на стол всё, что Бог послал. А покуда пошла в рыскин угол. Она уже пыталась вставать на обмотанные какими-то тряпками лапы, а поднявшаяся раньше меня и успевшая перекусить фета, уговаривала её открыть рот и глотать мой отвар. Кошка морщилась, всем своим видом демонстрируя, как ей невкусно, но на уговоры поддавалась, понимала, что ей действительно становится лучше. Привет, дорогушечки мои. От чего это у нас на лапах? спросила я, присаживаясь рядом и обнимая свою любимицу. Кошка тут же состря пала жалостливую морду. Это с позаранку, пока мы дрыхли, Сол забегал, что-то намазал и замотал, сказал не снимать. Ладно. Раз всё в порядке, я завтракать, а то уже живот к спине прилип. Протопала до кухни и уселась за стол. А где наш добрый хозяин? спросила я. Хром, что ли? Да вон он, во дворе хлопочет. Баньку вам растапляет. Чай хорошенечко отшоркаться самое то вам сейчас. Да и дух она лечит, добрая банька-то. О, я зажмурилась в предвкушении предстоящего удовольствия. «М-м-м, вкуснотища! Кажется, вы, дорогая Алина, как Эллочка-людоедка, скатываетесь до междометий», — мурлыкала я, уминая зажаристую куриную лапку. «Хозяюшка, а как к вам вообще сол попал?» «Да приблудился как-то. Вот как вы, с той же стороны!» Продолжая хлопотать у печки, ответила Эмма. Затем, вытирая руки, прошла к столу и села напротив меня, разливая чай. «Эй, ясноглазая!» «Ай да к нам! Чайку похлебаем!» — позвала Фету. Сол пришёл к нам таким же заморышем, как и вы, ну разве что не обугленным. Опять же, как пришёл? Нашли мы его. На краю деревни без сознания. Домой притащили, выходили немного. А тут сынок старостин с коня навернулся, ногу сломал. Знахарь-то наш местный ногу ему сложил, да травами поил. Ну не шибко он у нас сильный. Мальчонка днём и ночью мучился, смотреть без слёз нельзя. Так вот, солдателипался до старосты и требовал балезного к себе. Рученьки-то на больное место наложил, пацану и полегчало. Это невозможно. Встряла в рассказ Мм и Фета, о флаимцах неспособны лечить всё что угодно, только не это. Наша сила тёмная. Так сказывают. Да и потом, скольким людям помог, хошь верь, хошь не верь. А мне брехать резону нет. Чего, думаешь, у нас его так уважают? Он и правду чует, любую хитрость в момент вычисляет. Сколько ли хаимцев в деревню не пустил. А, так вот, почему нас не к старости, а к нему ночью водили. Верно соображаешь. Мы его слову крепко доверяем. Местные дебаширы тоже попритихли, знают, что Сол правду в рас определит. Добрый он и сильный. Малость малохольный только. В смысле, не поняла я. Да, потом поймёте. Давайте чиёк дохлёбываете, да в баньку бегите. Вон Хром топает, натомил уже, видать, сообщила Эмма, выглядывая в окно. Подтверждая её догадку, в дом вошёл хозяин и скомандовал: "Вперёд!" "А овечки будут?" спросила я. А то как же? Цельных два, всё в лучшем виде и уже наготове. Уговаривать, как понимаете, не пришлось. Я выпросила у хозяйки банку с крупной солью, пару ложек мёда, на ходу с Светой похватали простыняки и чего там отложила нам для помывки хозяйка, и поскакали принимать благодатные банные процедуры. А можно мы не быстро? Я притормозила на выходе. Можно. Плещитесь на здоровье. засмеялась хозяйка, махнув рукой. «Сейчас, Фетка, я тебя буду париться учить, а то вы в своем афлоиме с вашими мыльнями даже и не знаете про такое удовольствие». По-быстрому разоблачаясь в предбаннике, заявила я подруге. «По-умному?» — спросила она. «Да фиг его знает, по-умному че нет. Главное, с удовольствием и здоровье для». И, повязав косынку, заскочила в парилку. Расстелив на горячий полог чистую сухую пеленку, уселась сама и усадила ведьмочку. «Спешить никуда не надо. Пока банька не раскалилась, сухая и не обжигающая, будем потихоньку томиться». С умным видом бывалого знатока поясняла я. «Сейчас немного пропотеем и выйдем передохнуть. И так несколько раз, пока тело хорошо не прогреется». Сиделась комфортно. Я с удовольствием вдыхала запах разогретой древесины, удивляясь чистоте и свежести стен. Постепенно тело начало покрываться каплями, побежали ручейки. Выходим, не стоит перегружать сердце. Эх, сейчас бы сюда мою лежаночку, усаживаясь на лавку, мечтательно вздохнула я. Дома каждый год, закупая на дачу дрова, часть из них складываю в лежанку, размером с кровать, сразу делая повыше в головах. Прокладываю сверху для ровности пластами коры, затем засыпаю пушистым слоем сухого сена и накрываю простынёй. Лёжбище получается волшебное. Как-то раз кот, выйдя из парилки, вот так улёкся и моментально вырубился. Прям уснул на полуслове и не заметил. Настолько расслабляюще действует это импровизированное природное ложе. Когда основная часть дров заканчивалась, по мере необходимости постепенно лежанку разбирали, начиная с ног. Таким образом, она переходила в вариант кресла и к концу сезона исчезала совсем. Разы четыре походили, погрелись, пора было начинать париться. На первый раз не шибко усердствуя. Я скомандовала Фете растянуться на полке и взялась за распаренные веники. Хорошо стряхнув их на разогретые камни, начала гонять горячий воздух над её спиной, нагоняя жар в тело. Веники в моих руках то летали во все стороны, не касаясь кожи, то раскручивались вентилятором. Потом пришлёпнув душистые ветки к пояснице, добросовестно растёрла и начала потихоньку похлопывать, подготавливая тело к более серьёзному воздействию. Фетка мычала и покряхтывала от удовольствия, немного похлестала в среднем режиме и выгнала раскрасневшуюся подругу в предбанник отдыхать. Сама тоже выскочила чуток передохнуть. Тот, кто парит, нагревается не чуть не меньше клиента, если не больше. в связи с непосредственной близостью к печке. Ладно, сперва от квашу фетку, потом уж сама. Так всегда и было, когда на дачу приезжали друзья. Сперва выстраивалась очередь из гостей под мои веники, и только потом уж мои руки доходили до своего собственного бренного тельца. Пойдём, дорогая, вот теперь уже всё будет по-взрослому. А до сих пор как было? До сих пор была подготовка. Только давай договоримся, не вздумай терпеть, если я лишь кону. У каждого свой порог. Всё должно быть в удовольствии. Никакого Садомаза. Чего? Просто не терпи, короче, и говори сразу, если для тебя станет слишком жарко. Поняла. Фета разлеглась на заново расстеленной простыне, предусмотрительно вынесенной после последнего захода в предванник, чтобы остыла. Я немного пошлёпала вениками в полсилы, скомандовала «Аллярм!» по-доброму, щедро стряхнула берёзовой воды с веников на каменку, разогнала пар от печки в сторону полка и пошла в два веника по Феткиному телу, хорошо пропаривая спину, поясницу, потом захватывая с обоих боков, затем ноги, пятки, добросовестно проходясь то вверх, то вниз. «Не горячо!» Давай ещё, -Denis лоси с паровой завесы. Смотри-ка, крепкая, -усмехнулась я и снова треханула воды на каменку, повторяя заход. Готово, -выдохнула разомлевшая подруга, сползая с полка. Теперь хватай кадушку с холодной водой и обязательно облейся за баней. Благо, вход в баню был обращён густо заросшей каким-то вьющимся растением оградой. «А потом опять в парилку на одну минутку, чтобы не заболеть!» Дома мы из парилки ныряли в холодный бассейн. После него в парной по коже разбегались такие восхитительные иголочки. «Обожаю баню!» Ав довольно парившись, нашоркавшись грубой солью с мёдом, тоже очень полезная процедура. Наполоскавшись, размарённые и счастливые вернулись в дом и растеклись по кроватям, наслаждаясь ощущением лёгкости и воздушности в каждой клеточке, в каждой фибре души. Эмма снова заварила чайку. Видали, какая у нас парилка? Это наш умница Сол придумал. Сперва-то подивился на баньку, а потом и подсказал, как без дыма и копоти сделать, а то всё по-чёрному парились, наново перестроили. — Кстати, а где же Сол? — задала вопрос Света. — А вот и он, лёгок на помине, — ответила я, завидев в окно белобрысую шевелюру мага.